Ничего подобного раньше не было. На начало 19 века самые популярные образовательные структуры были в Москве. Это прежде всего гимназия при Московском университете, открывшаяся в 1755 году вместе с университетом, Знаменитые выпускники гимназии – святелейший князь Григорий Потемкин и литератор Денис Фанвизин. И Московский благородный пансион, созданный в конце 1778 года в связи с катастрофическим переполнением университетской гимназии, где обучение было бесплатным. Знаменитые выпускники благородного пансиона – Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов и декабристы – Петр Каховский, Сергей Трубецкой и Александр Якубович. В Санкт-Петербурге первым престижным образовательным заведением стал пансион Аббата Николя. Вместе с декабристами Михаилом Орловым, Сергеем Волконским и Василием Давыдовым здесь учился шеф-жандармов Александр Бенкендорф. Но в начале 19 века Образовательную инициативу перехватил иезуитский благородный пансион, где учился поэт и друг Пушкина пётр Вяземский, уважительно отзывавшийся о полученном там образовании. Возвращаясь к Царскосельскому лицею, отметим, что из всех невоенных образовательных учреждений в России только здесь выпускникам могли присвоить девятый класс стабеля о рангах что автоматически означает начисление годового оклада в 800 рублей при поступлении на работу. На наши деньги это примерно 95 тысяч рублей в месяц. Вполне неплохая зарплата молодого специалиста.